Как представила, что снова придется увидеть эти рожи, тошно становилась. А с другой, черт, я все-таки несправимо романтично. И я невольно хихикнула, представив себя Золушкой, которая посетит бал, а потом сбежит от принца. Только вот свою чудесную золотистую босонушку я ему не оставлю. Ни за что. И снова макияж, ярко подкрашенные и выразительные глаза –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 Даже кадык дернулся. «То-то же! Облизывайся!» Я злорадно переглянулась с Алексией, которая старательно прятала улыбку. Когда мы спустились в больную залу, оказалось, что все присутствующие уже собрались. Собственно, ожидали только меня. Церемонимейстер, одобрительно блеснув глазами, объявил нас, и мы вошли в сверкающую огнями залу.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 Шагнув за гроба, стал меня и потащил танцевать. Руки у него были холодные и влажные. Узкие холеные кисти с идеальным маникюром, который, похоже, ничего тяжелее стакана не поднимали. Брр! «Не дергайтесь!» Гессил прижал меня к себе и так сжал руки на моей талии, что я чуть не задохнулась. «Не хочется причинять вам боль, а то еще синяки останутся!»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 Силой оттолкнув меня с перекошенным от злобы лицом, он проглотил конец фразы. Я едва не упала. «Ах, ваше величество!» Присела я в реверансе, выровняв равновесие. «Я такая неуклюжая! Меня уже ноги не держат! Определенно пора отдыхать!» Гессил, не ответив, отвернулся и направился к выходу из бальной залы, прихрамывая на одну ногу. «Вы поступили весьма опрометчиво!»